Глава шестая. Северный Афганистан. Бадахшан. Март 2000 энного года. Арба была старой и скрипучей. И шаг, тянувший ее, тоже был стар, но еще жилист. Харам решил не подгонять животное. Арба сильно нагружена, а путь не близкой. Старик подъехал к последнему дувалу возле выезда на дорогу, ведущую на север. День начинался солнечный, и томившийся на посту Аскар удобно устроился на успевшем нагреться большом камне у обочины. Автомат парень прислонил у подножия глыбы, а сам развязал ватный халат, подставив теплым лучам бледную безволосую грудь. Увидев харама на арбе, Аскар встрепенулся было и даже крикнул. — Ну-ка, постой, старик! Куда направляешься? — Так ведь базар завтра в Файзабаде, — степенно ответил тот, не подумав остановиться. — Товар везу своему куму. Может, что и продаст? Парню очень не хотелось слезать с теплого камня, и он махнул рукой. «Ладно, езжай!» «Храни тебя Аллах, Аскар!» Кивнул Харам и продолжил путь. Скоро Арба скрылась за поворотом дороги и разомлевший часовой тут же забыл о старике. Харам некоторое время продолжал ехать в сторону Файзабада, но сразу за мостом через небольшую речку неожиданно свернул в сторону недалеких гор, у подножия которых виднелись развалины древней крепости. Спустя час арба остановилась перед остатками крепостных ворот. Харам, кряхтя, слез с повозки и прошел между каменными столбами во внутренний двор постройки, заваленный щебнем, мелкими булыжниками и мусором. Старик встал напротив темного прямоугольника входа в основное здание крепости и сказал, «Я привез, что ты просил, Бахтияр!» В глубине прохода возникло какое-то движение, и через мгновение оттуда вышел на свет молодой человек в одежде дервиша. Сейчас в нем и родной отец, эмир Сарбулант, не признал бы своего единственного сына. Лицо Фархада потемнело и стало похоже на высеченное из гранита. Глубокие скорбные складки пробороздили его лопы и впалые щеки. Совершенно седые усы и борода действительно превратили молодого человека в повидавшего жизнь бродячего философа Аскета. Но двигался он по-прежнему быстро и ловко. «Здравствуй, Харамака! Зачем ты зовешь меня Бахтияром? Я на него даже не очень похож» потому что его дух живет в тебе и требует закончить начатое им. Ты встал на правильный путь, сынок, но он приведет тебя к гибели, — старик вздохнул. В арбе лежит почти все из твоего тайника, что ты оставил в моем дворе. Спасибо, Харамака. Избавься от остатков, иначе люди Керима не пощадят ни тебя, ни твой дом. Как только я начну, они вспомнят про тебя, моего бывшего соседа и друга моего отца. Фархат почтительно поклонился и направился к повозке. Откинул холстину и улыбнулся, увидев знакомые темно-зеленые ящики и свертки промасленной ветоши. — Кто же тебе помогал все это грузить? — уважительно поинтересовался он. — Моя жена, конечно, — усмехнулся старик. — Она еще весьма крепкая, хотя давно уже не может иметь детей. Фархат рывком выдернул из арбы первый ящик и вскинул себе на плечо. Медленно и осторожно пошел обратно внутрь крепости. — А ты стал сильнее, сынок, — похвалил Харам и уцепился за сверток ветоши. Спустя пару часов они вдвоем перетаскали весь груз вглубь нижнего этажа крепостного здания. Там у Фархада было оборудовано нечто вроде подземного жилища. Довольно просторное, но с низким потолком помещение имело три входа-выхода и вентиляционную шахту, уходившую куда-то вверх в надземные этажи постройки. Свет в убежище – проникал также через два узких отверстия канала, выходивших на восток и запад. Здесь было сухо и относительно тепло. А возле вентиляционной шахты Фархат соорудил настоящий очаг. Тут же устроил себе ложе из каких-то шкур и нескольких толстых халатов. Харам скептически осмотрел его жилище, но молодой эмир, Перехватив его взгляд, лишь усмехнулся. — Не волнуйся, я здесь надолго не задержусь. Думаю, Керим достаточно быстро вычислит это место. — Он убьет тебя, сынок, — вздохнул старик. — Ему нужно было сделать это сразу при нашей первой встрече, — жестко ответил Фархат. Теперь же ему будет значительно труднее, если вообще по силам. — Хорошо. Харам потрепал его по плечу. — Я рад за тебя. — Пожалуй, мне пора. — Еще раз большое спасибо за помощь, Ака. Фархат порывисто обнял старика. — Береги себя и жену. Он вышел за ворота крепости и долго смотрел вслед удаляющейся повозке, запряженной старым ишаком. Колонна из трех машин медленно ползла по раскисшей дороге. Здесь, в долине Амударьи, каменное основание было щедро покрыто плодородной почвой, уже напитавшейся весенней влагой. Впереди колонны подбывал двигателем старенький «Ниссан-Патрол». За ним месили грязь два мощных полноприводных «Урала» с крытыми брезентом-кузовами. В джипе сидело четверо вооруженных людей, охрана груза, а перевозили машины – крупную партию подготовленного к переработке опия. В каждом из грузовиков лежало по две тонны тщательно упакованного зелья, и охрана ехала и там, в кузовах. Схема перевозки была отработана давно и еще ни разу не дала сбоя. Поэтому, когда на очередном повороте дороги с недалекой скалы к Ниссану метнулась длинная, огненно-дымное копье выстрела РПГ, никто из бойцов даже не понял, что это нападение. Копье дотянулось до джипа и воткнулось в салон. На доле секунды машина исчезла в лохматой оранжевой вспышке. Во все стороны полетели мелкие горящие обломки и ошметки того, что только что было людьми. Еще через секунду сдетонировал бензобак, заправленный почти под завязку, и нисан заполыхал жарким радостным костром. Водители грузовиков среагировали на взрыв, в общем-то, правильно. Первый «Урал» резко взял вправо, устремляясь к недалекой реке. Вторая машина остановилась, а затем дала задний ход, пытаясь уйти за спасительный поворот, прикрытый скальным зубом. Однако неизвестный противник, видимо, предусмотрел подобные маневры. Пятящийся Урал вдруг подпрыгнул передней частью. Из-под кабины и моторного отсека вырвалось лилово-красное злобное пламя. Передние колеса грузовика отлетели в стороны, будто игрушечные. И снова гулко взорвались бензобаки, расположенные снизу за кабиной превратив переднюю часть машины в чадящий факел. Из уцелевшего кузова на дорогу посыпалась охрана, лихорадочно выискивая стволами автоматов вероятного противника. В это время второе огненно-дымное копье, но уже из-за россыпи левее дороги, вонзилось в кузов уходящего к реке Первого Урала. Взрыв разворотил кузов напрочь, разметав по каменистому берегу горящие пакеты с опием и останки тел охранников. Грузовик еще какое-то время медленно двигался вперед, потом уткнулся капотом в валун и замер, продолжая жарко гореть. Эта атака на секунду отвлекла внимание бойцов первой машины, но их оказалось достаточно, чтобы трое из охранников Один за другим, нелепо взмахнув руками, попадали на дорогу. У всех троих головы превратились в кровавое месиво от попаданий разрывных пуль. Но ни самих выстрелов, ни откуда они были произведены, оставшиеся в живых, не видели и не слышали. Перепуганные до полусмерти люди в отчаянии побросали оружие, спотыкаясь, что было сил, бросились бежать по дороге, В обратном направлении. Когда последний скрылся за поворотом, из-за группы валунов появилась высокая одинокая фигура человека, облаченного в камуфляж защитной горной расцветки. На плече незнакомец нес длинную винтовку со странно толстым стволом. Не спеша, человек обошел и осмотрел все три бензиновых костра живых не осталось никого. Тогда незнакомец произнес в усик рации, закрепленный у него на левом ухе. «Дело сделано, Хамат!» Спустя пару минут из-за скального выступа дальше по дороге от места боя показался широкий приземистый Хаммер, тоже в маскировочной раскраске. Человек в камуфляже дождался, пока машина поравняется с ним, и легко вскочил на подножку, закинул в открытый боковой люк винтовку и перебрался на место рядом с водителем. «Как все прошло, Фархат? поинтересовался тот, кивнув на чадные костры. «Как и задумывалось!» пожал плечами человек в камуфляже. «Четверых я отпустил. Пусть Керим Амаль узнает все из первых уст!» от очевидцев и участников событий, так сказать. Оба рассмеялись, и Хаммер резво запрыгал по неровностям дороги в сторону близких гор. Кишлак-Терколь – большое старинное поселение. Его основали еще в позапрошлом веке переселенцы из Таджикистана. Местные пуштуны поначалу косились на чужаков, Но поскольку пришельцы были одной веры, чтили заповеди пророка и предпочитали мирную торговлю всем остальным занятиям, смирились. Вскоре походные юрты сменили добротные глинобитные и даже каменные дома. На восточной окраине кишлака выросла новая красивая мечеть, а треугольная долина, спускавшаяся от Терколя к близкой Мударье, зазеленела обработанными полями. Спустя несколько десятилетий на южной окраине кишлака появились и пуштунские дома. Свод законов Пуштунвали не позволял Пуштунам смешиваться с иноплеменниками, но не мешал торговле и установлению дружеских отношений. И вот уже в 21 веке, после тяжелейшей десятилетней войны с талибами до основания разрушенной Терколь, вновь отстроил ремис хан предводитель местной таджикской знати. Он быстро понял, что выращивание гашиша и опия гораздо прибыльнее, чем разведение овец и риса, и убедил в этом соплеменников, а потом нашел общий язык и с пуштунскими наркобаронами. В результате Терколь превратился в крупный центр по переработке опия и склад готовой для отправки на север продукции. В одно погожее мартовское утро к южной окраине кишлака подкатил широкий хаммер в пятнистом горном камуфляже без опознавательных знаков и с тонированными стеклами. Пост на въезде охранялся лашкарами из местных пуштунов. Примечание. лашкар — Ополченец. Вольно-наемный боец. Пушту. Конец примечания. Двое из них вышли на дорогу перед машиной, направив на нее штурмовые винтовки американского образца. Третий подошел к кабине со стороны водителя и постучал в стекло. Оно медленно опустилось. — Кто такие? — хмуро поинтересовался старший наряда, пытаясь заглянуть в салон. — Срочное послание ремисхану от Керима Амаля! отрывисто и хрипло, раздалось оттуда. Ремис хана нет в терколе, разворачивайтесь», — приказал лашкар. «Очень хорошо!» — странно тихо произнесли внутри. Тут же из глубины салона к приоткрытому окну выдвинулся вороненный ствол с толстым набалдашником глушителя и плюнул огнем в лицо охраннику. Удар пули девятого калибра в упор сбил его на землю, но лашкар умер уже в падении. Его напарники растерялись буквально на 2-3 секунды, и это стоило обоим жизни. Правая дверца хаммера распахнулась, оттуда высунулась рука с пистолетом с глушителем. Два щелчка, и лашкары распластались в пыли, так и не успев применить оружие. Из машины выскочили два человека в камуфляже и спора оттащили трупы на обочину, сбросив в канаву. Двое вернулись в джип, и тот неслышно въехал в кишлак. Никто из жителей Терколя не видел происшедшего. Хаммер медленно двигался по широкой главной улице насквозь разрезающий кишлак. Фархат, сидевший рядом с водителем, сказал... Доедешь вон до того дувала с зелеными воротами, повернешь налево, проедешь переулок до конца. Всем приготовиться, — добавил он для сидящих сзади. Люди молча натянули на лица маск шлемы, какие используют обычно спецназ, проверили оружие. Джип свернул в проулок и прибавил скорости. — Там ворота, — указал вперед водитель. Они слабые, Хамат, тарань сходу, приказал Фархат. Он единственный не стал надевать маску. На месте идешь со мной. Эльхор и Махмуд, вы занимаетесь охраной побольше шума. Не щадить никого, если у него в руках оружие. Хаммер несся, подпрыгивая на неровностях дороги. Почти три тонны брони разогнались под горку и на скорости около 80 км в час врезались в ворота дувала. Удар был такой силы, что тяжелое створки оторвало от петель и так цельным щитом швырнуло на крыльцо большого дома, стоявшего в десятке метров от ворот. Двоих охранников, сидевших на ступеньках крыльца, прибило как мух. Фархат и водитель тенями метнулись из машины за дом, а их напарники, наоборот, выскочив из хаммера с обеих сторон, открыли плотную стрельбу из автоматов Калашникова с подствольными гранатометами по двору и окнам дома. Поднялась ужасная суматоха. Оторопевшие лошкары из охраны метались по двору, выскакивали из дома, попадая под смертоносный ливень. Одна из гранат, выпущенная Махмудом, влетела в окно на втором этаже и взорвалась прямо посреди комнаты на столе, за которым завтракали два ближайших соратника Ремисхана со своими помощниками. В результате охрана лишилась почти всех своих командиров, что еще больше усилило панику. Уцелевшие лашкары попрятались в доме и соседних постройках, а эль с Махмудом заняли выгодную позицию за джипом и повели прицельную стрельбу, не давая противнику высунуться.